Часть третья. Глава первая. Глубина и надежда. «Владыка, проснитесь! Владыка!» Голос пробился через тьму моего сна. Приложив некоторые усилия, я все же смог открыть глаза и сосредоточиться на идеальном лице синеглазого жреца. «Я проснулся. Мы готовы и ожидаем только вас».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 Вообще раньше я как-то не сильно обращал внимание на то, как двигались во время движения хисны. Идя на охоту на гоблинов, хисны особо не спешили, да и обратный бег с тройной нагрузкой быстрым назвать было нельзя. Но сейчас они двигались огромными скачками метров по 70-75 в длину. Сидение же на хисне было постоянной чередой рывков. Выглядело это примерно так. Прыжок — перегрузка буквально вдавливает всадника в спину пантеры. Тело животного напрягается и растягивается в струну. Две секунды полета — невесомость, касание лап хисной поверхности, и тело пантеры сжимается, как пружина. Цикл замыкается. Во время всех этих движений от всадника требовалось максимально прижиматься к спине своей пантеры, иначе можно было не только получить серьезную травму от удара по кажущейся такой мягкой спине, но и могли не выдержать ремни сбруи, а там, здравствуй, 50-метровый полет на скорости и, как следствие, множественные переломы и даже смерть. Именно поэтому представителей кошачьих, практически ни один народ не использует в качестве средства передвижения. И я читал в книгах, что только у светлых эльдаров есть нечто вроде бело-черных полосатых тигров. В этих же книгах писали, что большую пытку испытывают только наездники на летающих созданиях. Это, наверное, просто жуть. Постоянные движения. Вверх —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 И следующие переходы. Это просто какой-то кошмар. Лицом в мех, две секунды на вдох-выдох, опять лицом в мех. Я теперь понял, зачем у всех Атретасов и Атор маски на лицах. А я-то дурак думал, для того, чтобы в бою в лицо не ранили. И вроде бы встречал об этом упоминание, но не принял его всерьез. Вообще Иситас была права.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 огненно-оранжевая река лавы. Число же небольших обычных речек, которые мы преодолели, превысило десяток. Временами хисны бежали по стенам, а однажды миссо даже занесло на потолок. Мимо меня проносились разнообразные скальные образования. Иситис подняла руку, все остановились. Хисны тут же, на полусогнутых лапах, Бесшумно начали рассредотачиваться по пещере. Золотая стража, наоборот, собралась и, спешившись, создала какое-то сложное плетение из черных лент тьмы. Исита сделала мне знак «приблизиться». Когда я подошел, она также знаками объяснила мне, что разведка обнаружила патруль глубинной стражи нашего дома, и мы можем скрыться от него одним из заклятий третьей ступени тьмы,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 Получив объяснение Иситос, я с интересом стал следить за работой собравшейся золотой стражи. И если первое заклинание не вызвало у меня особого интереса, то марево в энергетическом плане было просто невероятно. Черные ленты, словно рыболовные крючки, удерживали странную радужную желеобразную массу заклятия Марьева.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 Они пользуются порядком и хаосом напрямую. Тем временем аморфная радужная структура приняла форму ежа со множеством длиннющих иголок. В следующую секунду сработало первое заклятие — черная тень. Заклинание тьмы распустилось на множество маленьких, абсолютно черных червячков, которые очень быстро приползли к каждому Эльдару, Хисне, и, коснувшись, покрыли их тонким слоем слегка парящей тьмы. Я тут же перестал видеть даже силуэты окружающих, но, включив магическое зрение, я увидел их ауры и теры. Стали понятны ограничения в его применении и почему черная тень была дополнена Марьевым. Золотые снова вскочили на Хиссон, и сестра объяснила, что Марьева завершено,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 и небольшое сферическое ядро, из которого они росли. Невероятная структура, никаких составных частей, как атов в стихиях или силах. Это заклинание представляет собой единое целое. Во время учебы учителям меня не учили порядку и хаосу, а в моей библиотеке ничего по этой неразлученной паре не было. Внимание мое привлекло движение.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 Сестра дает знак сбор и, чуть погодя, продолжаем движение. Мы приблизились к еще одной подземной речке. Сестра остановила наш отряд и скомандовала большой привал. Мы спешились, и Ситас подошла ко мне. Ашерос — это пограничная река владений нашего дома. За ней начинается ничейная область. Жизни там мало, как мы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 Сестра криво улыбнулась, у них всех настолько промыты мозги, что нередко в одном патруле можно увидеть дворфа, темного эльдара человека и нага, прикрывающих друг другу спины. Когда-то мы пытались лечить своих, но захватывать их живыми довольно сложно, убить намного легче. — Надо попробовать, — сказал я. — У нас есть сонный шелк, Пусть замотают пленных Эльдаров в него, остановив кровотечение и подлечив критические раны. Хорошо. Иситос, а разве раньше вы не призывали предвечную для восстановления сознания у Эльдаров? Призывали, Ашерос. Но ты должен понимать, там Атретасы из всех домов отратить силы ради чужого солдата — это как-то не очень. После нескольких неудач, когда Атретасы пытались сбежать или напасть, эти попытки сами сошли на нет. А насчет других раз? Эксперименты проводились над всеми, ну, кроме дворфов, по понятным причинам. Все они были удачны, Ну, тут сам понимаешь, воинов иногда трудно остановить на поле боя. Вдобавок у нас в Татрете есть Ариры — а за ними нужен постоянный контроль, а то ряды немногих пленников будут быстро редеть Может, мне снова выступить? Не нужно, Ашерос. Я донесу до них твое желание. А теперь отдыхай. Наша остановка продлится не более пяти часов. Как только она это сказала, я ощутил огромную усталость. Кивнув, я отправился к миссу, и, постелив возле него свое одеяльце, почти мгновенно уснул. Матриарха глядела собравшихся перед ней старших атор дома и глухо произнесла. «Вы должны знать. Наашерсы во время охоты напали. Он погиб, но его жрицы уцелели. Нападавшие — дом Кхитан». Полный усиленный отряд кхитана был уничтожен, но и наши потери велики. Погибли высокопоставленные и вернейшие командиры Атера и Гарихитас. Эхайер смертельно побледнел и спрятал лицо в ладонях. Сарийхарна удержал свою маску, Арештер сжал подлокотники так, что они заскрипели.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 Мы можем не выдержать еще одну войну. А что из Иситос?» — прервала его Арисна. На ее лице мелькнула тревога. Она была тяжело ранена. Лишилась руки. Сейчас она без сознания. Целители обещают быстро поставить ее на ноги. Арисна облегченно вздохнула. Матриарх продолжила. «Будьте готовы ко всему. Вполне возможно...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 Прервав задумчивое молчание своего брата, Сарейхарна сказал. — Как думаешь, то, что Ашераса перехватил Кхитан на простой охоте совпадение — совпадение? Эхайр покачал головой и тихо ответил. — Нет, я уверен, здесь и не пахнет совпадением. Он скосил глаза на коридор, из которого они вышли, и добавил. — Я думаю... в «Скоро начнется война, и мне не удастся отвертеться от командования войсками непосредственно на поле брани. Отправлюсь-ка я на инспекцию своего татрета поддержки. Во имя ситор, брат». Он поднял правую руку и, дождавшись ответного возгласа, удалился в свои покои. Сарихарна тоже отправился к себе. Зайдя в спальню, он, развесив сторожевое заклинание, достал из узкого книжного шкафа книгу «Принципы интуитивного построения заклинаний сил». Атор сел за письменный стол, раскрыв книгу на гравюре и достав тонкую черную палочку, он стал писать на пустом месте размером с четверть страницы. Короткие слова языка смерти как нельзя лучше подходили для составления послания. Не торопясь, Сарейхарна выводил. «Ашерас был убит. Ваш татред полностью уничтожен. Погибли Атеры и Арихитос. Иситос тяжело ранена, но выжила. Ожидаю инструкций». Завершив писать, Сарейхарна поставил в конце хитрую закорючку. Сразу после этого написанные слова исчезли. Вздохнув, Атер захлопнул книгу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 повтыкала в висящего Сарейхарну десятки тонких стальных игл Критически осмотрев свою работу, она разжала судорожно сжатые челюсти распятого атор и вставила между ними распорку. В каждом ее движении чувствовался вековой опыт. И еще раз осмотрев свою работу, она хмыкнула и подняла свою черную маску.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 Не старайся. Ты полностью парализован. Иглы смазаны кхратом, а уж ты должен знать, что это такое. Еще немного, и ты даже моргать не сможешь, а вот сердце и дыхание будут в порядке. Ну что ты как маленький? Думаешь, я зря нацепила на тебя террестовый ошейник? Придется мне с тобой повторить некоторые уроки. Элтрун дотронулась до своей серьги, та стала переливаться разноцветными огнями. Подняв глаза на свою добычу, жрица широко и страшно улыбнулась. — О, теряешь сознание, и правильно, нечего тебе видеть, что сейчас произойдет. Ее жуткий, но веселый смех был последним, что услышал перед потерей сознания Сарии Харна. Ничейная область, безжизненные темные пещеры, расположенные между темными эльдарами и элитидами. Встретить здесь хоть что-то, кроме камня, невероятная удача. Если в относительно обжитых пещерах почти везде заросли светящегося мха, то здесь этих источников света нет. Здесь царит почти непроглядная тьма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 Выбора, где отдохнуть перед дневным переходом и последующим боем, у нас не было. Поэтому последний привал сделали в двух часах скачки от ареала обитания элитидов. На этот раз я проснулся сам, что было уже само по себе хорошим знаком. Устроившись возле мисса, я смотрел за медленно нарастающей суетой в лагере последние приготовления перед боем темные льдары смазывали боевые части своего оружия быстродействующим парализующим ядом подгоняли доспехи проверяли системы ремней на хиснах ариры ре танцевали странный дерганый танец взмахивая светящимся лунным светом божественным оружием в такт только им слышимой музыки Оставшиеся ариры-криаты стали в круг и замерли, вытянув перед собой правую руку с зажатым, изогнутым кинжалом, касаясь острием клинков рукоятки кинжала соседа. Наверное, это какой-то ритуал. Парочки алых не было видно, но я был даже этому рад. Арир-эхаялин тренировался с косой. Это было так же красиво, как и танец Рея. Выпады. Хлёсткие удары сверху, снизу, с боков. Временами он использовал древко косы как шест, а раз даже забрался на косу полностью и, вытянув ноги вверх, держась правой рукой за лезвие, поджимался, попрыгал на древке. Я даже начал жалеть, что меня обучали как мага поддержки, а не как воина прорыва. Оторвав взгляд от завораживающего танца Арира Фрея, я заметил направляющихся ко мне сестру и Орехитос. Вздохнув, я, с сожалением, отлепился от теплого мягкого бока Миса и встал. «Приветствую тебя, сестра, и вас, учитель. Мы также рады видеть тебя в добром здравии, Ашерос. Когда выступаем? Скоро. Но мы пришли просить тебя разделить Золотую Стражу на два отряда, передав их под наше командование. По 15 атор в отряде? Я согласен. Вы уверены, что этого хватит? Может, передать Орехитос всех золотых, а тебе всех синеглазых? Мы-то не против, но... Ашерос, кто будет охранять тебя? Вы думаете, моих жриц не хватит, а Ариры? Они будут в разведке». «Я отправлюсь с ними. Как иначе вы собираетесь найти Эльвияра? Не перебивайте меня!» Я поднял руку в воспрещающем жесте. «Мне не отсидеться в тылу, как бы вы этого не хотели. Знаете что? Вы постарайтесь ударить в лоб, отвлечь их внимание, а мы попытаемся найти ее. Жгите, грабьте. Нашему дому понадобится золото». Я грустно улыбнулся. «Если же у меня не получится, и я погибну, отходите, спасайте золотую стражу и синеглазах. Величие дома — это все. Может, богиня даст мне еще один шанс? Я на это надеюсь. Надейтесь и вы». Они склонили голову, принимая мою волю. Сестра грустно улыбнулась. «Да будет так, Ашерос. Мы выступаем через пятнадцать минут. Обернувшись, они пошли отдавать приказы. Я тоже повернулся и увидел мудрый взгляд Миса. «Что, осуждаешь?» — спросил я и неожиданно для себя обнял его огромную мягкую голову. «Не переживай. Мне не суждена долгая жизнь. Если я погибну сейчас...» то я буду рад, что знал тебя, своевольный и независимый мисс. В ответ он выразительно фыркнул.